Четвертак, приносящий удачу. Осенью 1996 года я пересекал Соединенные Штаты от Мэна до Калифорнии на своем Харле Дэвидсоне, проводя в различных книжных магазинах встречи с читателями в рамках рекламной кампании романа «Бессонница». А наибольшее впечатление произвел на меня вечер, когда в Канзасе я сидел на ступеньках брошенного магазина и наблюдал, как солнце садится на западе, а полная луна в «Восходит на востоке». Я подумал о сцене из «Повелителя приливов» Пэта Конрая, когда происходит то же самое, и ребенок, потрясенный этим зрелищем, кричит, «О, мама, пожалуйста, повтори!» Конрой Пэт родился в 1945 современный американский писатель. Наибольшую известность принес ему роман «Повелитель приливов» 1986 переведенный на многие языки, в том числе и на русский, 1994 -й. Позже в Неваде я остановился в ветхом отеле, где горничная, застилая кровать, оставляли на подушках жетоны для игральных автоматов на сумму в два доллара и прямоугольник плотной мелованной бумаги с надписью типа «Привет, я Мэри, удачи вам». Там мне в голову и пришла эта история. Я ее сразу и написал на почтовой бумаге с логотипом отеля. «Ах ты, паршивый сукин сын!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 Ее старшему ребенку требовалось поставить скобы на зубы. Нынче без голливудской улыбки никуда, но Дарлин понятия не имел, как и чем она за них заплатит. Тревожилась целую неделю. И если это не последняя соломинка, то что? Однако, если ты не можешь смеяться, что тебе тогда остается? Только найти пистолет и застрелиться. Разные женщины в разных местах оставляли этот весьма важный конверт, который называли «горшочек с медом». Герда, шведка, занимавшаяся проституцией в центре города, пока прошлым летом, поехав на озеро Таху, не обратилась к Богу, приставляла свой конверт к одному из стаканчиков на полочке в ванной. Мелисса клала под дистанционный пульт управления телевизора. Дарлин оставляла свой у телефонного аппарата. Войдя в 322 и увидев конверт на подушке, она поняла, что постоялец ей что-то оставил. — Да, конечно, оставил маленькую такую монетку, аккурат в четверть доллара, с надписью «Мы верим в Бога». Ее смех, разорвавшийся на отдельные смешки, вновь набрал силу. На лицевой стороне горшочка с медом под логотипом отеля — силуэты всадника и лошади на вершине холма, забранные в ромб — постоялец мог прочитать следующее. — Добро пожаловать в Карсон-Сити, самый гостеприимный город Невады. Добро пожаловать в отель Уранчера» самый гостеприимный отель в Карсон-Сити. В вашем номере прибиралась Дарлин. Если что-то не так, пожалуйста, наберите ноль, и мы сразу все исправим. Этот конверт оставлен, чтобы вы, если вам все понравилось, могли при желании отблагодарить горничную. Повторюсь, добро пожаловать в Карсон и добро пожаловать в отель Уранчера. Уильям Эвери, менеджер. Чаще всего горшочек с медом оказывался пустым. Она находила конверты порванными в корзинке для мусора, смятыми в углу, словно сама мысль о чаевых для горничной повергала постояльцев в ярость, плавающими в унитазе. Но иногда Дарлин ждал маленький, но приятный сюрприз, особенно если игральные автоматы и карточные столы вечером благоволили гостю отеля. И 322 второй определенно решил отблагодарить горничную, Оставил четвертак. Это же надо. Теперь она сможет оплатить скобы на зубы Пэтси и купить полуигровую приставку Сега, о которой он так давно мечтал. Ему даже не придется ждать Рождества, он получит ее как как подарок ко дню благодарения, воскликнула она. Действительно, почему бы и нет? И я заплачу за кабельное телевидение, так что нам не придется отказываться от многих каналов. Наоборот, еще добавим «Диснеевский» и, наконец, проконсультируюсь у врача насчет боли в спине. Черт, какая же я теперь богатая. Если я смогу найти вас, мистер, упаду перед вами на колени и буду целовать ваши грёбаные ноги. Как же размечталось, 322 давно уехал. У Ранчера, возможно, лучший отель Карсон-Сити, но большинство постояльцев все равно останавливались здесь лишь на одну ночь проездом. Все метра, когда Дарлин входила в дверь служебного входа, Они поднимались, брились, принимали душ, иной раз глотали таблетки от похмелья, а пока она пила кофе с Гердой, Мелиссой и Джейн, старшей горничной с огромным бюстом и суровым ярко накрашенным ртом, и собирала тележку, готовясь к трудовому дню, ковбои, дальнобойщики и камеевые выписывались из отеля и отправлялись по своим делам, то ли наполнив горшочек с медом, то ли оставив пустым. В 322 -й. этот джентльмен бросил в него четвертак и, возможно, добавил к этому что-нибудь на простынях, не говоря уж о сувенире ото и двух в унитазе, потому что есть люди, которые только дают и дают, просто не могут без этого. Дарлин вздохнула, вытерла мокрые щеки подолом фартука и окончательно вскрыла конверт. 322 не поленился его заклеить, а она в спешке оторвала лишь уголок, из которого и вывалился четвертак. Она уже хотела бросить четвертак обратно, но увидела в конверте сложенный листок бумаги с логотипом отеля, вытащила его. Под силуэтом всадника и лошади и словами весточка с ранчо 322 большими буквами написал карандашом семь слов. Это четвертак, приносящий удачу. Правда, ты счастливая. Здорово, — фыркнула Дарлин. У меня двое детей и муж, который уж пять лет как забыл вернуться домой с работы. Так что кусочек удачи мне, конечно, не помешает. Тут она снова рассмеялась, можно сказать, хохотнула, и бросила четвертак в конверт. Пошла в ванную, заглянула в унитаз. Ничего, кроме чистой воды». Пустячок, но приятно. Она принялась за уборку, которая не заняла много времени. Четвертак, конечно, издевка, думала она. Но в остальном 322-й вел себя достойно. Никаких пятен на простынях, никаких неприятных сюрпризов. За пять лет работы горничной, она пошла работать, как только Дек бросил ее, она минимум четыре раза находила потеки подсыхающей спермы на экране телевизора один раз лужу мочи в ящике комода. Никаких пропаж. Так что ей осталось только перестелить постель, вымыть раковину и унитаз и сменить полотенце. За этими занятиями она не переставала размышлять, как выглядел 322 -й. Что он за мужчина, если оставляет женщине, в одиночку воспитывающей двоих детей, 25 центов? Должно быть из тех, кто может одновременно смеяться и оставаться злобным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 Она решила, что отдаст четвертак полу. Из своих двоих детей так уж получалось, полу, в сравнении с Пэтси, она уделяла меньше внимания. Семилетний, он большей частью молчал и хлюпал носом. Дарлин порой думала, что пол должно быть единственный малолетний астматик в городе, расположенном в пустыне и славящемся чистым сухим воздухом. Она вздохнула и открыла 323 в надежде, что найдет в горшочке с медом 50 баксов, а то и сотку. Конверт она увидела сразу, прислоненный к телефонному аппарату, как она его и оставляла. Заглянула в него, хотя заранее знала, что он пуст, не ошиблась. Зато 323 оставил ей кое-что в унитазе.